— Спасибо! — послышался негромкий смех. — Спасибо, скажешь, не мне, майор. Я только сидел возле тебя и смотрел, как гаснет кровавый рубин. Мало кто видел такое. Сидеть пришлось долго. Пустельга провел ладонью по лицу. Крыться, он не брился не меньше недели. — Рубин? — Ну, конечно, призма! Он рожал левую руку. — И это знакомо. Точно такой лежал в разбитом гробу на Донском. Тогда Рубин напугал самого Волкова. — Я что, умер? Ускоглазый вновь засмеялся, и Сергей поспешил исправиться. — Я... Я хотел спросить... Я был мертвым? — Нет, — смех оборвался. — Будь ты мертвым, даже ваш пророк Иса не воскресил бы тебя. — Ты умирал, майор. Ты прошел полпути до царства Ямы, но тебя вернули. Агосфер разрешил мне побыть с тобой. Не каждый день дух цха вновь становится человеком. Да, он уже не был болен. Наверное, Сергей стал первым, кто победил болезнь Воронина. Но как? Неужели Кристалл? Узкоглазый поднялся и протянул руку. Пустельга неохотно отдал камень. «Кто вы такой?» «ЗК Ганжабов. Человек в балахоне хмыкнул. Статья 58, гражданин майор, четвертак. У тебя есть еще вопросы? Есть. Пустельга тоже встал. Слабость окончательно пропала. Что это за рубин? Ганджабов покачал головой. Ты не поймешь. Могу сказать, что он капля крови царя Ямы, и его сила перешла в тебя, изгнал из тела демона. Я не умею говорить на языке, понятном тебе, майор. Спроси о Гасфера. Да, Филина стоило бы спросить. Я Рубине, и о Венслове, и о Орловском. А еще о смерти Веры, о Микаэле Ахилла, о Виктории Николаевне. Ты увидишь его, но не сейчас. Слушай, он приказал передать. Узкоглазый помолчал и загорел совсем по-другому, негромко, без всякого акцента. Сергею показал, что он вновь слышит голос Иванова. «Я выполнил свое обещание, Сергей Павлович. Вы мне нужны, но я не могу вам верить. Поэтому я дам вам время подумать. Захотите мне служить, позовете». Сергей усмехнулся. «Где ему предстоит думать? В ежовских подвалах? Значит, я арестован?» Ганжабов пожал плечами. «Чем ты лучше меня, майор?» А Гасфер обещал, что нас поселят рядом. Еще увидимся. Это тоже было понятно. Даже если Сергей даст согласие, его будут держать на тюрп Живой детектор нуждается в надежной охране. Иди, майор. Человек в балахоне кивнул в сторону выхода. Ты не звал меня в советчике, но все же выслушай напоследок. Соглашайся сразу, иначе позавидуешь своему дружку капитану Ахила. пустельга промолчал. Не время, но он запомнит. Уже у самого выхода Сергей оглянулся. Ганджабов стоял, скрестив руки на груди. Недвижный, словно каменный идол. Майор вспомнил о рубине, пожалел, что так легко отдал камень. Кто дал мне рубин? Зачем тебе? Хочешь сказать спасибо? узкоглазый покачал головой. Ты опоздал. Его дала тебе женщина, которую ты знал. Рубин мог помочь ей самой, но она оказалась недальновидной. На душе стало горько. «Виктория Николаевна! Зачем она так поступила? Она... Она жива?» В ответ послышался смех. «Злой, торжествующий!» пустельге захотелось тут же на месте убить этого негодяя, но он вновь приказал себе успокоиться. «Не дадут, а силы надо беречь». В галерее его встретили двое. Огромный верзила и невысокий парень. Темнота не позволяла разглядеть не только лица, но и форму. И Сергей так и не понял, кто пришел за ним. Впрочем, какая разница? А сна, смолиновые, лазоревые, все едино. Гражданин постельга на запястьях защелкнулись наручники. Сергея легко потолкнули в спину. Дорогу он помнил, хотя освещение уже не горело. Подземные коридоры были черные и безмолвны. Пусть Ильга шел почти не глядя, не открывая глаз. Пусть о дороге думают конвоиры. Справа повело холодом, и Сергей сообразил, что они прошли место, где из стены выступал край черного гроба. Проснулось любопытство. Чего боялся агосфер? Впрочем, этого уже никто не скажет. Наконец, пахнуло свежим воздухом. Они были в круглом зале, теперь путь вел направо, вверх по галереи, Но конвоиры почему-то не спешили. Вспыхнул фонарь, луч упал на противоположную стену. «Сюда?» – неуверенно поинтересовался Верзила. Тот, что был пониже, прошептал что-то ему на ухо. Парень хмыкнул и выключил фонарь. Пустельгу взяли за локти и быстро провели через зал к проходу, ведущему куда-то в противоположную сторону от набережной. Сергей не сопротивлялся. «Может, его решили просто ликвидировать?» Но пусть Ильга не чувствовала опасности. Напротив, конвоиры сами волновались. В чем дело? Они прошли с полкилометра, а затем фонарик вновь вспыхнул. Невысокий, который был здесь явно старшим, кивнул на боковой коридор. Здесь своды были пониже, Верзиле приходилось то и дело наклоняться. Наконец фонарь высветил небольшое помещение с тремя темными входами. «Стой!» Верзила облегченно вздохнул, И в ту же секунду Пустельга почувствовал, как с него снимают наручники. «Передохнем?» «Можно». Голос невысокого прозвучал неожиданно. Сергей чуть не вскрикнул. «Узнали?» Карабаев включил фонарь и кивнул на кучу камней в углу. «Так что присядем, товарищ майор. В ногах правды нет». Пустельга послушно сел. Прохор достал спички и пачку Казбека. «Курите, товарищ майор». Вас, наверное, забрали. Спасибо. Пустельга взял папиросы, но тут же вспомнил, что не курит. Курил майор Павленко, смертельно больной человек, которому никотин помогал прогнать подступивший к сердцу холод. Сергей засмеялся. Я же не курю, Прохор. Я и дыма не выношу. Забыли? Мы ведь пепельницу для Макеэля держали. Пепельницу? Прохор замялся. Так вы? Я вспомнил. Я здоров, Прохор Иванович. Понимаете? Хотите, скажу, как я с вами познакомился? Я разговаривал с Айзенбергом. Тут вошли вы и сказали, что звонят по поводу Корфа. Слава Богу! Сергей с удивлением увидел, что Корабай перекрестился. Так вот, чего за вас взялись, товарищ майор. Вовремя мы с земель сообразили. Да, товарищ майор, познакомьтесь. И в лампе я. Верзила протянула огромную лапищу. Но «Ну, чтобы проще, Женя...» «Прохор, я чего думаю? Ко мне идти надо. Товарищи майора переодеть следует». «Нет», — Карабаев задумался. «Ты, Евлампий, уходи сейчас. Я тебя сам найду. Дорогу помнишь?» Парень провел фонариком по стенам. «Ага, а ты?» Прохор не ответил. Евлампий засуетился, выбросил наручники в темный угол. Сорвал с петли с эмблемы, с щитом и мечом. «Не спеши», — остановил ее Карабаев. «Иди в форме, так безопаснее». «Ага, так точно». Евлампий покорно кивнул и Пустельга оконч... окончательно убедился, кто именно тут руководит. Он пожал рукой земели и тут, пожелав удачи, шагнул в темный коридор. «Подождем, товарищ майор», — Карабаев расположился поудобнее, Словно сидел не на камнях, а в кресле. «Сейчас еще светло. Часок посидим». Пустельга не ответил. Слишком многое свалилось на него за эти полчаса. Итак, агасфер решил отправить его в подвалы большого дома, чтобы строптивый детектор осознал свое место. Но Сергея встретили не конвойные волки, а старший лейтенант Прохор Карабаев в купе с земелью по имени Евлампий. «Прохор, вы понимаете, что вы сделали?» Я враг народа. Вас же отдадут под трибунал. Да ну, Карабаев усмехнулся. Удивили вы меня, товарищ майор. Я-то думал, орден дадут, как товарищу Ахилла. Вы не понимаете, пустельга вскочил, вас могут расстрелять. Да расстреливали меня, спокойно ответил старший лейтенант. Этим-то уже не напугают. Как? От неживности пустельга шатнулся. Что с Карабаевым? В чем это он? Просто расстреливали. Меня, батю и брата старшего. Отвели за село, к лесу, поставили на опушке. Батю сразу убило, а братан еще стонал. Его Прошка добил. Он и в меня стрелял, да промазал. Пуля у виска в землю вошла. Пьяный был Прошка. Мне руку пробило. Я как стемнело, в лесу полз, Отлежался. Потом добрые люди выходили. Постойте. Ваш отец погиб на гражданской. Карабаев пожал плечами. Не, этого Прошки, батя партизанил. Мой у Семенова служил. Да чего там служил? Мобилизовали, не спросили. Вот Прошка и не мог простить. Ждал, чтобы достать батюта. Дождался. Прошка? У того, кто сводил счеты с семьей старшего лейтенанта, почему-то оказалось знакомое имя. «Ну, Прошка. Прохор Карабаев, братан двоюродный. Участковым у нас был. В тридцатом, как колхоз стали организовывать, он семью нашу в первую категорию записал». «Первая категория?» Сергей вспомнил. Раскулачиваемые делились на три разряда. Первый особо опасный. Их судили на месте. «Он не только нас сгубил Прошка-то. Восемь семей разорил. Кого постреляли, кого отправили на куличики. Мамку и сестру сослали, так и не нашел. Лютовал, Прошка, выслуживался. Выходит, этот Прохор, ваш двоюродный брат? Пустельга никак не мог поверить. Он догадывался, что в тридцатом бывало всякое. Но эта простая история все же поразила. Ну, я и говорю, кивнул Карабаев. Его батя и мой родные братья. Только его Иван, а мой Игнат. «Так вы не Карабаев?» «Карабаев я!» — Сибиряк усмехнулся. «Только не Прохор. Марк Игнатович. Марк — это в честь евангелиста, я в его день родился. Батя хотел Иваном назвать, да поп уперся. Раз в день Марка, значит, так и крестить надо». Теперь все наконец становилось понятным. Здорово же его водили за нос. «Айзенберга, вы...» «Я, конечно, кинул Марк. Он гад умнющий был. Сразу учил, что в группе чужой. Стал копать, да не успел. Пришлось рискнуть». Сергей почему-то не удивился. Ведь они так и думали, что в группе чужак. Об этом говорил ему сам Карабаев. Прямо в лицо. «А как вы, Прохор, то есть, простите, Марк, в НКВД попали?» «Да просто!» Полгода в таги отсиживался, а потом прошку у Омск вызвали в спецшколу. Выслужился. Ну, я его и встретил дорогой. Даже фотографию менять не пришлось. Батяне наши близнецами были, так что и нас с прошкой спутать можно. Пусть Ильга молча кивнул. Ну и нервы же у этого парня. Значит, меня зачем выручили? Сибиряк не ответил, и Сергей заторопился. Марк, я вам, конечно. То есть, без всякого, конечно, я вам на всю жизнь благодарен, но я не враг советской власти. Я не могу, не буду сотрудничать с Вандеей. Если вы действовали по приказу подполья, то лучше дайте револьвер. Застрелюсь и точка. Чего с оружием баловать, удивился Марк. Товарищ майор, ну вы, извините, как интеллигент какой-то. Враг, не враг. Да и нет никакой Вандеи. Мы же вам с товарищем Ахилла прямо говорили, а вы не верили. Господи, а ведь действительно, ну и слепым же он был. Операция прикрытия? Дезинформация? Пустерга вспомнил толстую папку с вандейскими документами. Это что, вы придумали? Ну, не только я, Марк хмыкнул. Вы бы, товарищ майор, и сами до да правды дошли, да не успели. А ежов не сообразит. Дурной он, хотя и злоба неимоверной. Ну и пусть. Он, как вандей, искал, половину главного управления на нараспыл пустил. Да и областные поразгонял. Сами себя душить начали, сволочи. И Ежов, дома не усидит. Схарчат. И ему говорят, нового зама готовят. Берию с Кавказа. Он его и приголубит. Пустяльга кивнул. Да, сработано неплохо. Очень хорошо сработано. Но ведь они враги. Однако Сергей не ощущал ненависти. Скорее чувствовал восхищения и профессиональную зависть. «Прохор Иванович, извините, Марк, поделитесь опытом. Значит, ваши люди подбросили информацию агентурии НКВД в Париже и Харбине?» «Угу», — кинул Сибиряк, — «сразу вцепились. Им только дай намек, а уж факты сами найдут». Чтобы достовернее было, я из сводок, что к нам поступают, выписывал все аварии и пожары для группы Фратто, понял Пустельга». «Да, все верно. Ежовния года». Сразу же начал изменников в Главном управлении искать. «Постойте. А дом на набережной? Беглецы? Ведь это правда?» «А вот это правда», — кивнул Марк. «Для того все и затеяно, чтобы туда не совались. А Корф?» Карабаев пожал плечами. «Ни разу не встречал. Не знаю, даже жив ли. Его уже без нас к делу приплели. Вот Лантынак, Фратто, Кадудаль — это уж точно. Придумали». Помните, вы мне роман приказали прочесть?» А он еще посмеялся над малообразованным парнем, впервые открывшим книгу Виктора Гюго. «Ну, спасибо, Марк, просветили. Только я не понял, зачем вы мне это рассказали? Хотите завербовать?»